Глава 14. Здравствуйте, владыка. Не поверите, но я рад видеть вас в здравии. И вам не хворать, Лев Бонифатьевич!» Гоблин уселся напротив меня, оглядел тарелки с едой и вздохнул. Даже не предлагайте. Традиция не есть во время переговоров. Ой, я вас умоляю. Думаете, я откажусь от бесплатной еды? А вы, желудок не позволяет? подвёл подлец лишил главной радости жизни не бережёте вы себя лев Бонифатьевич, наверняка в сухомятку питались это всё нервы деловые партнёры довели гоблин выразительно на меня посмотрел ох какое несчастье я покачал головой сочувствую от всего сердца надеюсь убытки не слишком велики гоблин закашлялся вы вообще человек То, что вы устроили, ни в какие рамки не лезет. Это же надо додуматься, пирамида. Из какой бездны вы достали такую черную пакость? А как вы хотели, чтобы я прослезился, обнял, простил и дал денег? Было бы неплохо, буркнул гоблин. В ответ я расхохотался. На что вы вообще рассчитывали, лев Бонифатьевич, когда подписывались на афёру против меня, что я исчезну и вам все сойдет с рук? Так вот он я, живой и здоровый. Можете пощупать. Нет, это образное выражение, не надо ко мне тянуть руки. Я понимаю, вы хотели отомстить, но не такими же методами. Вы же просто разогрели меня. В голове не укладывается такая чёрная схема. Это же финансовое зло в концентрированном виде. Буду считать это за комплимент. Вы не забыли, что я чёрный владыка? Мне положено быть тёмным и коварным. Ваши предки были попроще, уныло скривился Банифатьевич. Всё больше мечом махали. Ну, дыбу для устрашения, но ну, кол сажали. А вы, как вам вообще такое чёрное надувательство придумалось? Открою вам секрет. Я наклонился вперёд и перешёл на шёпот. Бонифатьевич сразу же наострил уши. Это был пробный шар, чтобы слегка вас прощупать. Пробный? Слегка? Цвет гоблина стал салатовым. Да вы монстр!» Дорогой мой Лёва, я отечески улыбнулся, закинул в рот кусочек шашлыка, прожевал и продолжил. Вы не забыли, что я из другого мира? Гоблин икнул. Вас что, прямо из бездны вытащили? В моем мире нет магии, светлых и темных тоже не наблюдалось. Потому добром и светом объявлял себя тот, кто победил. Представляете, четыре тысячи лет мои земляки придумывали способы уконтрапупить ближнего любыми методами, начиная от дубин и заканчивая специальными болезнями. И финансовое разорение конкурента любыми мыслимыми способами. Стоит даже не в первой сотне Представляете, сколько еще всякого задорного я помню. И это я даже не злился по-настоящему. И тут процесс запугивания гоблина прервали. В шашлычную с шумом ворвался здоровяк в полосатых брюках, цветастой куртке и шляпе невообразимого размера. Ни минуты, не сомневаясь, он бросился ко мне. Угук. А, Сеня, тоже за шашлыком. Монстр недовольно ткнул меня в плечо. Угугук. Что? Он на пальцах мне объяснил коротко и доходчиво. Я забыл, что не должен ходить без тебя. Угук. Виноват, прости, дружище. Гипс сняли, я все не могу нагуляться. Угук. Сеня хмуро посмотрел на меня, перевел взгляд на шашлык и тут же сел рядом. С громким мурчанием он потянулся к еде. Боюсь, придется заказывать у джина вторую порцию. Владыка. слабо пискнул гоблин, напоминая о себе. вы ведь не такой. Я видел, что вы хороший человек, а не зубастый ужас. Может быть, мы и могли бы договориться?" "Ох, Лев Бонифатьевич, ваши слова да темным богам в уши. Думаете, могли бы? Конечно, вы же согласились со мной встретиться. Значит, тоже допускаете такую возможность?" Я неопределенно пожал плечами и взялся за шашлык. пока Покосения не умял все подчистую. частую. Гоблин сидел молча, отщипывая крохотные кусочки лаваша и терпеливо дожидаясь, пока я закончу. "И что же вы хотите, золотой мой?" зелёный предатель замялся. "Я хотел бы вернуться к продуктивному сотрудничеству, поселиться с внуками в этом чудесном городе, начать строить честный бизнес. Кредиторы допекли, да?" гоблин нехотя кивнул. Скажите, мой дорогой Лев Бонифатьевич, вы согласны, что без Виры не обойтись? Я даже не сомневался, что вы так скажете. Ну вот, первая точка соприкосновения. Как думаете, 10 миллионов золотом приемлемая сумма? Мне показалось, что Бонифатьевичу сейчас станет дурно. Я даже потянулся к графину с водой, чтобы побрызгать на гоблина». Вы думаете, я прямо сплю на золоте? Думаете, у меня волшебный шкаф, из которого я достаю по утрам деньги? Говорят, у вас гоблинов, для этого есть специальные тумбочки? Врут. Пошевелив зелеными ушами, Бонифатьевич уставился на меня серьезным взглядом. Вы же понимаете, владыка, таких денег у меня нет. Это бюджет маленького королевства, а не размер моего кошелька. Давайте снизим до приемлемого уровня. Скажем, ну, если сильно напрячься, полтора миллиона. Вот ведь жук. Всего-то полтора, а не десять». Сразу видно, гоблин будет профессионально торговаться за каждую монетку. Но у меня были другие планы, не связанные с деньгами. Лев Бонифатьевич, 10 это круглая, хорошая сумма, не стоит прибедняться. Но я могу предложить вам другой вариант. Платить Виру в ипотеку под проценты? Нет, хотя ваш вариант мне тоже нравится. Помните ружье каратук, что вы мне подарили? Гоблин кивнул. Найдите мастера, что его сделал, и организуйте здесь производство таких же стволов. Не надо украшательств и всяких изысков. Мне нужно массовое оружие. Пять сотен ружей, и ваш долг будет уплачен. Гоблин долго молчал, обдумывая предложение. Скажите, а я могу продавать эти ружья другим заказчикам? Только налоги платите. Но светлым только через вторые руки и по тройной цене. Бонифатьевич пожевал губами и спросил: "Зачем вам, владыка? Это же нарушит баланс. На поле боя останутся одни стрелки с этими ружьями". Именно. Светлые рыцари должны вымереть, словно динозавры. Вы коварны, как сама тьма, гоблин уважительно поклонился. А вот вы сказали налоги. Помнится, вы обещали освобождение. Ваше предательство обнулило обещание. Справитесь с организацией производства? Приходите, обсудим. На этом мы и распрощались. Пусть думает Зеленый. Джин оказался не только кулинаром, но и настоящей справочной. Он с легкостью подсказал, где живет наш незабвенный Колобок. Может, пристроить не своим личным Яндексом? А что? Попрошу Мумию сделать два волшебных зеркальца для связи: одно мне, другое Джинну. И буду спрашивать его по сложным вопросам. Главное, чтобы Джин согласился на такую работу. Дом Торквина мы нашли сразу. Три квартала от шашлычной, поворот налево и вуаля. Миленький двухэтажный особнячок с флюгером в виде дракона. Дверь нам открыла полуорка, та, что была тогда в порту с колобком. Ой, здравствуйте. Привет, красавица. Томас дома? Да, владыка. Она опомнилась и поклонилась. Проходите, пожалуйста. По лестнице со второго этажа к нам сбежал Торквин. Владыка, я как раз собирался к вам с докладом, он потряс зажатой в руке бумажкой. Только-только получил последние известия из Кимнара. Значит, я вовремя. Рассказывайте. Может, присядем в гостиной? Вы голодны? сейчас? Нет, нет, я только что поел. Угук, влез Сеня и жестом показал, что он будет мою порцию. Хорошо, Торквин рассмеялся. Шайрина, принеси нам с владыкой Кауафий, а сударю Сене плотный перекус. Полуорка тут же убежала, а колобок повел нас в гостиную. Располагайтесь, прошу вас. А бывший начальник тайной службы устроился со вкусом. Уютно, с легким налетом роскоши, но без выпячивания. Быстро он обжился, ничего не скажешь. Вы всегда приходите вовремя, владыка. Торквин снова потряс бумагой. Только что прилетел не топырь от главы Кемнарской резидентуры. Ого, вы успели создать целую сеть? Колобок усмехнулся. Ну зачем создавать? Я плёл ее лет десять. чтобы знать самое интересное в собственном городе. Надо работать как в чужом. Официальные каналы хорошо, а агентурные еще лучше. Вы бы знали, сколько тайн я узнал через них. И что они говорят сейчас? Как поживают мои любимые друзья-старейшины? Не очень, на лице Торквина мелькнула злая улыбка. Число старейшин уменьшилось вдвое. Часть погибла во время беспорядков, другие бежали из города, в основном члены мелких партий и одиночки. Все их имущество, что не разграбили и не вывезли они сами, конфисковано. А наша подруга Зюйцхеллер, бежала? Торквин почесал кончик носа и поморщился. Этот шторм не той силы, чтобы ее потопить. Жива, здорова, кушает хорошо, запивает игристым. Через час после вашего с ней разговора она встретилась с председателем. Ее рыцари помогали эльфам наводить в городе порядок. Мне оставалось только кивнуть. Не буду же я показывать, что думаю о сударыне. Действительно, крокодила. Интересно, сколько она взяла за свою лояльность? Ваши друзья Киганы тоже остались на плаву. Даже приросли кое-какими активами после дележа имущества. Кто бы сомневался? Семейка ой какая продуманная. Иногда я думал, что если бы женился на Лорен, то под влиянием ее и тестя уже бы захапал десяток городов. Кошмары из кошмаров, между прочим. Кстати, вам будет интересно. Всплыл наш знакомый Тулейранский. Надеюсь, всплыл в реке. Торквин расхохотался. "О я был бы рад, но нет. Теперь он секретарь обновленного совета, доверенное лицо председателя. Ну и скользкий же тип. Он что, по утрам натирается возелином, чтобы везде пролазить? Похоже, даже если случится конец света, он и его переживет, а потом будет печатать протоколы божественного суда". Полуорка принесла кофе нам Торквином и целую гору бутербродов для Сени. Владыка, я же не представил вам мою, Колобок на секунду запнулся, встретившись взглядом с полуоркой. Мою невесту, твердо продолжил он. Шарина. Очень приятно, улыбнулся я девушке. Мне тоже, Владыка. Я не стал интересоваться, что у них там за сложности в семейной жизни. Не мое дело, пусть сами разбираются. Город в ужасном состоянии, вздохнул Торквин, отпив из чашки. Беспорядки не прошли даром. Порт разрушен, несколько сотен магазинов разграбили под шумок, а наводить порядок почти некому. Те из нелюдей, что не ушли с вами, покинули город в следующие дни. Сейчас пытаются набрать работников из крестьян, зазывают из других городов, но это время и деньги. Только прямого ущерба на несколько миллионов золотом. «Этого следовало ожидать. Я кивнул и даже улыбнулся. Чем слабейке Нара, тем легче мне. В идеале довести бы город до состояния провинциального села. А что с эльфами? «Наемники остаются в городе, обустроили себе постоянные казармы и уходить не собираются. Торквин покрутил в пальцах бумажку и вздохнул. Есть еще сведения, но непроверенные, из третьих рук, без подтверждения. выкладывайте. Из цедырака ждут вашего родственника, имеющего право на титул. «Калькуара занята. Я сам не ожидал, что голос прозвучит так холодно. Если они не заметили. Да, бесспорно, Торквин кивнул. На замок он претендовать не может, но его хотят короновать как черного владыку. Что?